Глава 27. Когда последний кабан перестал дергаться, люди сначала с опаской выглядывали из окон и проемов домов, но, видя, что дело сделано, начали покидать свои укрытия. Бах вышел одним из первых и направился к лежавшим здесь же, в центре переулка, троим ребятам из группы. Неожиданно одна из тварей в вагонизирующем злобном порыве подскочила и с яростным хрюканьем кинулась прямо на Баха. Было просто непонятно, как она еще до сих пор жива. Левый бок пересекали две автоматные очереди. Правую заднюю ногу крупного самца практически оторвало удачным выстрелом из ружья. Из всех ран струилась и толчками лилась темно-бурая кровь. Но животное неотвратимо надвигалось на бандита, вкладывая в последние мгновения жизни всю ярость природной агрессии. Бах лишь на мгновение заметил свое движение и в момент, когда кабан, разинув окровавленную пасть, попытался достать своего противника острыми клыками, резко сделал шаг в сторону. В тот же миг он, практически не глядя, всадил порцию свинца в основание черепа хряка. Трехсоткилограммовый зверь споткнулся, сделал еще пару шагов и рухнул на землю. Топор, как и все остальные, наблюдал разворачивающуюся сцену со стороны. В данной ситуации лучшим было не мешать и предоставить Баху самому ее разрешить. Кабан находился слишком близко, и, открыв огонь по нему, они могли задеть и товарища. Опытная половина бандитов это понимала, а остальная, слава звенящим яйцам контролера, не начала по то ли из-за трусости, то ли из-за боязни привлечь внимание раненого мутанта. За последнее время потери в их группировке и так стали чрезмерно большими. Треть отряда от их изначального состава уже сгинула в жирновах проклятущей территории. Казалось бы, простое дело. Взять живьем и притащить хозяину проводника-сталкера. С каждым днем становилось все труднее, а их отряд редел на глазах. В упертую, но далеко не глупую голову главаря начали закрадываться мысли о том, что они ввязались не в свое дело. Им Амазона всячески на это им пытается намекнуть и старается помешать осуществлению их плана. Но они уже были так близко к своей цели. Включить заднюю и, плюнув, уйти обратно, нет, это вряд ли. Сутулый, со злобой подумал топор. «Это он, сука, виноват!» Главарь вспомнил все события и неудачи, преследовавшие их за последние сутки. Сопоставил факты... И пришел к выводу, что тот намеренно подставлял их, желая устранить максимально большее число потенциальных конкурентов, претендующих на награду, назначенную за голову бумеранга. Но вот только деньги того, похоже, совершенно не интересовали. Целью Сутулова был сам бумеранг. И в этом и был просчет его топора в оценке наемника. Мотивы Сутулова были сугубо личные, намного глубже, чем он мог себе представить изначально. Но так или иначе, гаденыш скрылся. Бах поочередно осмотрел неподвижно лежавших двоих ребят. С этими было покончено. Подойдя к третьему, он обнаружил, что тот, обхватив руками живот и поджав колени груди, еле слышно стонет. «Как он?» — спросил подошедший топор. Окинув взглядом раненого, Бах понял, что тот не жилец. Растрачивать на рядового члена банды волшебную силу имеющегося в запасе артефакта душа никто не собирался. Да и упрекнуть их в этом никто не смог бы, так как знали о нем только главарь и его помощник. Бах покачал из стороны в сторону головой. Недолго. Кончай его, чтоб не мучился. Топор сплюнул и пошел к группе. Оборвав коротким ударом ножа огонь у парня, Бах подошел к оставшимся в живых. На их лицах читалось уныние. Все видели, что он сделал, но ни у кого даже не возникла мысль его остановить. Таковы уж реалии жизни в зоне. Хилым, больным и раненым не место в жестком мире. Единственно верным и правильным было бы облегчить его страдания, хотя многие чувства ими были утрачены, но все-таки они оставались людьми, и картины частой смерти за последние два дня воздействовали на психику и угнетали. Сейчас сделаем небольшой привал. Отдохнем и пожрем. Располагаемся вон в той хате, распоряжался топор. Харям, асол, обшманайте жмуров. Может, что полезно у них было. Заберите стволы. Пригодятся. Упырь! Берешь двоих, встаете на стреме. Синяк, готовь, харчи. Главарь еще пару секунд постоял, что-то обдумывая, и добавил Кропаль! Разведай обстановку. Самый шустрый и незаметный член их незначительной группировки молча кивнул и, бесшумно нырнув в ближайший заросли кустов одичавшей малины, скрылся из виду. Ему было не привыкать, потому как он был самым опытным среди них. Темное сталкерское прошлое заставило того примкнуть к группе бандитов пару лет назад. Но навыки нового члена не раз показали его полезность, а количество вооруженных стычек доказали его преданность. Получив задание, головорезы с легкой неохотцей пошли их выполнять. Остальные, зайдя в дом, осмотрелись. Не обнаружив опасности, расположились и, наконец, смогли немного расслабиться. Тучи постепенно заволокли все небо. Настроение зоны возвращалось в свое обыденное, серохмурое, насыщенное беспросветной тоской настроение. Топор, расположившись прямо на полу, полузакрыл глаза и размышлял об их дальнейших действиях и о том, что в отряде начиналось проявляться недовольство. Топор такие вещи хорошо чувствовал. Вроде бы неявные поначалу различного рода фразы, кинуты в спину, резкое прекращение разговоров при его появлении, редкие злобные взгляды, которые ловишь на периферии зрения, после перерастали в крупные неприятности. Все указывало на растущее неодобрение и злобу со стороны уменьшающейся группы. Необходимо с ними поговорить, успокоить и задобрить. Иначе все, как в старых фильмах про морских пиратов. Черная метка, рея, веревка и петля на шею. Кстати, у каждого капитана корабля имеется верный помощник и правая рука, боцман. Что он думает по поводу ситуации? Топор приоткрыл один глаз и с прищуром посмотрел на начальника палубной команды под названием... А, кстати, как их, джентльменов удачи, называют лохи и прочие сталкеры? Он с удивлением отметил, что не задавался таким простым вопросом, как не задавался и вопросом об экзотическом прозвище своего первого заместителя. И тут могло быть несколько вариантов. Первый, распространенный... Это производное от его имени или фамилии, хотя сходство с классическим бахтияром или бахромом отсутствовало полностью. Второй — рецидивистский. Так звучит взрыв или выстрел, и это как-то могло быть связано с его прошлым, в котором он предпочитал разговорам использование оружия, ну или что-то подобное в этом роде. Третий — глубинно-личностный. Был такой великий композитор Бах. И вполне возможно, он сам взял себе такую кличку из-за раздутого эго. Бах, чё? Откуда у тебя такое погоняло? Бах с удивлением взглянул на авторитета. Сколько месяцев вместе, а вот тебе на. Решил по душам что ли поговорить? Нашел блин место и время, да из чего бы вдруг? История долгая топор, но совсем не интересная. Бандита совершенно не тянуло на откровение, и это звучало в интонации его голоса. «Но не хочешь, не говори», — главарь снова откинулся к стенке и, прикрыв глаза, добавил. «Я вот тут решил долю погибших между оставшимися пацанами распределить. Ты как считаешь?» Бах пожал плечами. «Ты, бугор, тебе решать». Но про себя он отметил, что капустой башлять, пока ее не заработал, как минимум плохая примета. Нарастающее революционное настроение и недовольство в существующей власти видел и он. Авторитету мужиков он имел не меньше, чем топор, а потому в его голове в последнее время начали появляться мысли о смене правителя. На месте нового все отчетливее он видел себя. Амбиции влекли, и недавнее его положение в качестве второй скрипки постепенно теряли привлекательность. Нужен лишь был какой-нибудь повод. Счастливый случай, как он ошибочно полагал сейчас, а позже ему предстояло убедиться в этом в полной мере, предоставился практически сразу. Сутулый слинял, столика ехидства произнес Бах. Топор уловил эти нотки в голосе Баха и пристально посмотрел на него, пытаясь понять, было ли это сказано с в его сторону. Бах с прищуром смотрел на топора. Началась незримая борьба, которую Бах проиграл уже через пару секунд. Отвернувшись, он продолжил говорить уже как обычно. Пока мы с хряками разбирались, этот сучонок сквозанул. Топор устало протяжно выдохнул и произнес. и хер с ним!» В воздухе отчетливо прозвучал хлесткий звук одиночного выстрела. Пока выясняли, что случилось, стреляют по ним или нет, направление и дальность расположения стрелка прокатилась эхо второго выстрела. Что садит из снайперской винтовки, не было понятно лишь глухому или полному профану. Потерь в отряде не было, а посему выходило, что стреляли не по ним, но гарантировать, что очередной мишенью стрелка они не станут, не мог никто. Ни мудрствуя лукаво, Бах предложил топору проверить башню, из которой, судя по всему, и велся огонь. Бугор спорить не стал, и через минуту Бах и еще пара бандитов уже шагали по направлению к своей цели, стараясь максимально избегать открытых пространств. Через несколько минут после их ухода возвратился Карапаль, и доложил обстановку. «Короче так, скопления мутантов поблизости нет. Я был практически уверен, что деревня пустая. Потом объявился снайпер. Работает с башни. Затем с южного направления засек, как один подсек ведет другого, связанного. Похоже, что стрелок прикрывает тех двоих». «Как выглядели сталкеры?» «Один высокий, под метр восемьдесят пять, здоровый кабанчик». Оружие и обмундирование неплохое, как у долговцев. Но эти меньшей группы, чем четыре человека, не работают. Все указывает на то, что он наемник. Но сейчас без их всех разберет, одеваются каждый как может. Пленник под метр семьдесят пять. Точно не свободовец, скорее всего, из вольных. — Ты кого-то из них узнал? — Топор заерзал от нетерпения. Кропаль отрицательно покачал головой. Наемника не знаю, а у второго на котелок мешок напялен. Топор заулыбался. Сомнения в том, что они вышли на проводника, у него не оставалось. Скажите на милость, вот кому понадобится в центре зоны ловить сталкера, связывать его и затем живым куда-то конвоировать? Поднимай пацанов. Идем брать то, зачем мы сюда пришли. Топор чувствовал и понимал, что пленником мог быть только бумеранг. Недавние левооппортунистические настроения в отряд бандитов на фоне хороших новостей быстро улетучились. Команда быстро собралась и выдвинулась вслед за Крыполем, который шел первым и показывал дорогу к цели.